кем они стали. Потом аплодисменты вспыхивают с удвоенной силой, на ковер вступают золотые юбиляры. Ордена и медали на груди, алые ленты через плечо. Смотрю, как идут они, медленно поддерживая друг друга, не стыдясь слез, слез радости, волнения, счастья, как чуть позади их дети. Внуки, правнуки, зятья и невестки, те, кто живет с ними вместе и кто специально приехал сюда в этот день. Смотрю, как пионеры бросают к их ногам цветы и вспоминаю письмо, пришедшее как-то в редакцию. Мать четырех детей с горечью писала, что не единожды ее отмечали как хорошую производственницу, но ни разу. как примерную мать. Да, незапроизводственные успехи и рекорды чествует сегодня город золотых юбиляров, супругов Симоновых и Орловых, хотя, конечно, были и у них в свое время трудовые успехи. Их чествуют за то, что через всю жизнь пронесли они совет и любовь, сохранили тепло домашнего очага, за воспитание детей, внуков, правнуков, за нелегкий родительский труд, материнский и отцовский. Давно уже супруги на пенсии, но хорошо помнят, как пятьдесят лет назад пришли они из ЗАГСа. Их свадьбы были скромными, какое уж пиршество в крестьянских домах в тридцатом году. Напекли пышек к чаю, Так и отметили тогда создание новой семьи. Разве могли они представить, что их золотую свадьбу будет справлять весь город? На почетное место приглашаются молодые супруги. Четыре пары вступают на ковер. Те, кому посчастливилось именно в этот день, такой знаменательный, зарегистрировать свой брак. Всего несколько часов назад Галина Семеновна Лосева, заведующая городским ЗАГСом, поздравила молодых с вступлением в брак. Сейчас их поздравляет город. И ему, городу, обещают молодожены свято беречь свою любовь. Они клянутся высоко нести честь советской семьи, выполнять свой родительский долг, клянутся следовать лучшим семейным традициям. Кто знает, может, и в самом деле клятва эта станет залогом прочного на всю жизнь супружеского союза. Во всяком случае, молодожены уверены, теперь город будет интересоваться их жизнью, заботиться о них, помогать. И на следующий праздник, через год ли, через два, как придется, они, возможно, вновь пройдут по ковру, на центральной площади, вновь будут принимать поздравления с рождением первенца. На почетное место приглашаются представители трудовых династий, тех династий, тех дружных семей, где по вечерам за чашкой чая собирается нередко несколько поколений, где дети все знают о работе родителей, где любовь к своей профессии, гордость за нее, за свою фамилию передается от дедов к отцам, от отцов к детям. Семья и труд. Труд и семья. Все это так взаимосвязано, что не сразу и поймешь, где причина, где следствие. В трудовых династиях, как правило, лад между супругами – а в дружных, благополучных семьях вырастают, как правило, хорошие труженики. Идут по ковру лучшие семьи города, лучшие супруги, лучшие родители, и гремит оркестр, и звучат аплодисменты, и разносится над площадью голос ведущий «Слава им! Слава!» И вручает им памятный адрес Кропоткинский Горком КПСС и горы полком.